За месяц до этого. Лэнгли, штат Виргиния. Январь 1989 года. Январь в этом году выдался не по-зимнему теплый, с неожиданными дождями, и только к третьей декаде немного распогодилось, выглянуло солнышко. В лесу, окружающем комплекс в Лэнгли, то тут, то там стало можно видеть костюмы разведчиков, обсуждающих тайны Вашингтонского двора в присутствии лишь пушистых виргинских елей. «Знаешь, нас ведь могут изрешетить и здесь. Просто несколько человек с автоматами наведут такого шороха». Роберт Гейтс, только что назначенный с понижением, хотя и небольшим начальником русского отдела, поежился, как от порыва ветра. «Почему ты так думаешь?» «Полагаешь, русские на это пойдут?» «Пойдут». Бывший начальник московской станции, а ныне специальный помощник директора ЦРУ «ГАЗ-ХТВ» Высокий широкоплечий, который однажды набил морду советскому спецназовцу, утвердительно махнул рукой. «Они и не на это пойдут. Мы кое-что пропустили». Однажды в посольстве США случился пожар. Наши, не будь дураками, переодели сотрудников Альфы пожарными и отправили тушить. Хатуэй, который тогда был начальником станции ЦРУ, вступил в драку с сотрудниками Альфы, пытаясь не пустить их к документам. Газ Хатуэй был начальником московской станции ЦРУ, С 1977 по 1980 год. С 1985 года начальник управления по борьбе с терроризмом ЦРУ. Что именно? Криминал. Криминал? Да. У СССР это как параллельная реальность. Она есть, но мы ничего про нее не знаем. Мы смотрим. Вот демонстрации, вот красные флаги. А кто-то тырит из кармана трудящегося кошелек. И они об этом. В условиях, когда ценностью является полиэтиленовый пакет с надписью «Мальборо», понимаете, просто пакет. Тот, кто может ввозить импортные вещи и продавать, или тот, кто может распоряжаться дефицитными ценностями, рано или поздно приобретает власть, власть экономическую, а затем и политическую. У меня есть предположение, что Горбачева убили не заговорщики в армии и КГБ, а лидеры мафии. По крайней мере, приняли в этом участие. «Что заставляет тебя так думать?» Горбачев был человеком Андропова, бывшего главы КГБ. Он не скрывал свое намерение разделаться с мафией, особенно в национальных республиках, и навести порядок. Действительно, первые шаги Горбачева повторяли Андропова в наведении порядка и борьбе с мафиозными структурами. Например, была развернута борьба с подпольными теплицами на шести сотках, которыми умудрялись кормить города. «Совсем не просто. Так и Алиев, и Гасанов, их новый председатель КГБ, происходит из Азербайджана. Одна из самых коррумпированных республик. Гасанов был судьей местного Верховного суда. Я помню. Слухи о том, что творилось в республике, доходили до Москвы, когда я там служил. Допустим. А мафия решает дела так, как и должна их решать мафия. Организации. Произнес ХТВ по-русски». Думаю, нам стоит сильно подумать о своей безопасности. Русские начали решать проблемы совсем по-другому. Нет человека — нет и проблемы. Почерк мафии, которая везде одинакова, Только теперь мафия у руля сверхдержавы и главного противника. Предлагаешь всем переселиться на военные базы? Было бы неплохо. Посмотрев на коллегу, Гейтс понял, что он не шутит. Впереди в просвете деревьев показалась река. «Вот выходим мы, а там нас ждет советский десант», — неуклюже сострил Гейтс. «Сэр, есть еще один выход». «Какой же?» «Нанести ответный удар». «В каком смысле?» «Начать ответный террор». Гейтс посмотрел на своего коллегу так, как будто тот начал распевать гимн Советского Союза во весь голос. «Ты спятил?» Вопрос был закономерным. Сразу после катастрофического провала американской политики во Вьетнаме на ЦРУ набросились со всех сторон. Еще угораздило засветиться в деле Оттергейта, хотя это было в закрытой части дела и в прессу не попало. Но Конгресс буквально взбесился. В Белом доме сменили друг друга два президента, которые относились к ЦРУ крайне скептически. Форду было просто не до разведки — Но он подписал серию президентских директив, существенно ограничивающих деятельность разведслужб, прежде всего с целью умаслить Конгресс и зарыть топор войны между законодательной и исполнительной властями. В частности, именно он подписал декрет, запрещающий любому лицу, находящемуся на правительственной службе, совершать убийство или вступать в заговор с целью совершения убийства. Отсюда дикие истории, как, например, с поставками в Афганистан. Юристы ЦРУ запретили поставлять маджахедам винтовки с оптическими прицелами, посчитав их орудием убийства. А вот винтовки без оптического прицела поставлять разрешили под предлогом того, что маджахеды будут нечетко видеть, в кого стреляют, и значит это уже не убийство. Исторический факт. На смену Форду пришел Джимми Картер, провозгласивший своим кредо политическую благопристойность, хотя это ему не помогло. При Рейгане управление начало оживать, хотя о восстановлении хотя бы до уровня старых добрых времен Вьетнама, не говоря уж о 50-х, говорить не приходилось. Попытка начать кампанию террора от имени ЦРУ США могло вызвать как резкое усиление террористической активности КГБ СССР Плоть до взрывов в американских городах, так и публичный скандал с судами и сроками. Все и так увязли в деле и Ран-Контрас по самые уши. А такие дела приводят к тому, что исполнители начинают халтурить и избегать всяческого риска. Отнюдь. А я думаю, ты все-таки спятил. Послушайте. хат в порыве эмоций схватил Гейтса за рукав, тот недовольно посмотрел, и хат выпустил ткань. «Я только что из Лондона. О! И знаете, с кем я там виделся? С Сором Томом? Нет. С самой Леди М. говорить о том, кто это, было излишне. Допустим, и...» «Леди М понимает наши трудности и готова предоставить человеческие ресурсы, если мы предоставим финансовые и технические». Гейтс смотрел на медленно текущую воду. «О чем конкретно речь? Например...» Через несколько месяцев будет саммит Варшавского договора, на котором он будет продлен на следующие 25 лет. Там будут присутствовать все, разом. У британцев давняя агентурные позиции в Европе, намного лучше, чем у нас. Если мы поможем с технической точки зрения, саммит можно будет саботировать. Слово «взорвать» уже давно не произносилось. А потом русские начнут Третью мировую. Не посмеют. «Почему ты так в этом уверен?» «Потому что они похожи на наглого хулигана. Они идут вперед, проверяя, на что готовы пойти мы. Но если мы продемонстрируем жестокость, они не ответят, по крайней мере, так, как вы сказали». «Ты так в этом уверен?» «Они сожгли Пешавар атомной бомбой». «Это страна третьего мира». «Да, а маршал Василевский собирался сбросить на Пекин водородную бомбу». Не стоит недооценивать степень человеческой глупости. — Кого они планируют использовать? — Это вы потер небритый подбородок. — Точно, мне не сказали, сам понимаешь, своя рубашка ближе к телу. — Дружба, дружба, а табак врозь, — поправил Гейтс, имевший степень магистра по русской филологии. — Эта пословица подходит намного лучше. Возможно. «В любом случае, конкретно они мне не сказали, но я так понял, что у них серьезные позиции среди североирландских лоялистов, да и люди в Ира чем-то обязаны им есть». Гейтс выругался. «Этого только не хватало». «Восточноевропейцев у них тоже хватает, не забывай. Именно им удалось убить группенфюрера Гейдриха в Чехословакии в 42-м». Британская разведка самая опытная из всех нас в плане противодействия терроризму. Значит, и в самом терроризме кое-что соображает. После тех траблов, что у них имеют место с 72-го. Мне показывали комплекс в Тригороне. Наш Куантик отстает и серьезно. В Тригороне в Южном Уэльсе был построен комплекс для подготовки армейских и полицейских частей к действиям в Северной Ирландии. Комплекс представляли собой несколько скопированных улиц Белфаста. Занятия велись в максимально приближенной к реальности действительности, включая бутылки с коктейлем Молотова и избиения на допросах. Траблы? Так в просторечии в Великобритании было принято называть события в Северной Ирландии, когда расстрелянная парашютистами демонстрация сепаратистов превратилась в многолетнюю террористическую войну, аналогов которой на Западе в 20 веке не найти. И что им надо? Они не особо конкретизировали. Мне кажется, что они и сами, пока не составили детальный план операции, просто увидели возможность. В любом случае, они понимают наши трудности и готовы дать гарантию, что наш персонал не будет задействован, и мы сможем все правдоподобно отрицать. В основном им нужна информация с наших станций прослушивания, наши возможности по переправке людей и грузов за железный занавес и эксфильтрации оттуда. «Ну и еще. Кое-какая агентурная помощь. Прежде всего из армейских кругов. Взгляд изнутри. Сейчас у нас ничего подобного нет. Насколько я помню, по работе в Москве был такой источник, Орликин. Его вела Ленинградская станция. Но кое-что я про него помню. Газ. Гейс выдержал паузу. Первое. Я не хочу участвовать ни в чем противозаконном. А то, что ты предлагаешь, явно противозаконно». На лице Hotway отразилось разочарование. Второе. Англичанам нельзя доверять. У них в прошлом было слишком много провалов и слишком много кротов. Не исключено, что есть и сейчас. Может, один из них прямо сейчас собирается втянуть нас в дерьмо. Это ведь просто. Намного проще, чем убивать кого-то из нас. Сначала спровоцировать нас на нарушение закона разведки, а затем слить информацию с журналистом, каждый второй из которых левак, и посмотреть, как Конгресс в очередной раз превращает нас в котлету. Американец бы сказал отбивную, но Роберт Гейтс был не совсем американцем по духу и упомянул котлету. «И третье. Такого источника, как Орликин, не существует. Это кодовое обозначение мы использовали для группировки информации». Полученные от курсантов военных училищ при помощи женщин легкого поведения, с которыми удавалось наладить сотрудничество. Только и всего. «Орликин» — это название долгоиграющей операции, а не конкретного источника. Ясно? Это вы постарался не показать, как он разочарован. Понимаю. Так или иначе, я не хочу задействовать источник нашего отдела в твоем замысле. Это нецелесообразно. «Это раздосадованно покачал головой. «Это ошибка. Помяните мое слово, нельзя побеждать, не забивая». «Да, только нужно выбирать приоритеты. Не мне тебе рассказывать про то, в каком состоянии сейчас управление. Нам пустили кровь, и акулы так и кружат рядом, ждут, что мы совершим ошибку. Любую ошибку. Лучшее, что мы можем сейчас сделать, ошибок не совершать». Роберт Гейтс, глава советского отдела, не прощаясь, быстрым шагом направился по тропе к основному зданию. В основном здании ЦРУ в холле есть стена. На ней черными звездами отмечены сотрудники управления, погибшие при выполнении служебных обязанностей. Сейчас, буднично, посредине дня, группа старших сотрудников управления стояла и смотрела, как наносят очередную. Все они знали, что за этой звездой скрывается Дьюри Кларидж, которого убили террористы в Саудовской Аравии. А может, это были и не террористы. Гейтс ушел, чтобы не видеть всего этого. И сейчас он, видеть все это, не хотел. Когда он вошел в холл, все еще были на месте, пили водку. Гейтс поймал взгляд одного из них, выше среднего роста, неприметного, улыбчивого человека в черных очках, Едва заметно кивнул. Нарочито быстро пошел к лифтам мимо киосса с преской и снеками, где работали слепые. Про него писал еще Томас Кленси. «Правда, уже был план поставить вместо киоска пару торговых автоматов. Не дала пока согласия службу безопасности, потому что автоматы кто-то должен был постоянно обслуживать». «Я только что разговаривал с ХТВМ». Почти шепотом сказал Гейтс, когда они стояли одни и ждали лифт. Он что-то знает о Барликине, задавал вопросы. «Какие вопросы?» «Неконкретные. По-моему, мне удалось навешать ему лапши на уши». «А ты не уверен?» «Да». Подошел лифт, они вошли в него, лифт поехал по этажам, он останавливался на каждом. «Вышли на директорском». Здесь было не так людно, хотя ремонт и обстановка напоминали государственную больницу в каком-то дешевом захолустье. Выбивались из общего ряда лишь двери без номеров и табличек с именами и зеркала на углах, чтобы те, кто говорят, могли видеть, что никто не подслушивает из-за угла. — Зайдем ко мне, — Гейтс отпер дверь. Еще одну в их безликой череде прошел в кабинет, но Тирбов последовал за ним. Этнический черкес, его брат Эльмурза Натирбов, пилот-напарник русского аса Первой мировой войны Бориса Сергеевского. Сам Натирбов был сначала заместителем начальника станции в Каире, начальник станции Чарльз Энгельхард, также бывший начальник станции в Караче, затем начальником станции. А вместе с Матилла Хару стоял у истоков деловых контактов ЦРУ с исламскими экстремистами. Предположительно, первый сотрудник ЦРУ, имевший контакт со Самой Бен Ладеном. Неофициальное прозвище – дедушка Аль-Каиды. После падения СССР работал на Джорджа Сороса, помогал налаживать контакты с Запада с режимом Дудаева. Через Алекса Гольдфарба, сына Давида Гольдфарба, имеет контакты с сионистами и косвенно причастен к отравлению Литвиненко, жив до сих пор. Он был этническим русским, точнее, представителем одной из кавказских национальностей. Его дедушка был полковником царской армии, участвовал в Первой мировой войне, был награжден. Его семья ушла в Турцию вместе с белыми, спасаясь от натиска большевиков. Потом перебрались в США. Натирбов был журналистом в Египте, когда там убили садата, и считался мастером вербовки. Он и на самом деле был профессиональным журналистом и умел найти подход к людям. Его выдворили из Москвы совсем недавно, после неудачной попытки другого американского журналиста оставить закладку. Начальник управления советского МИД просто назвал на пресс-конференции его имя и фамилию, после чего Натирбов был вынужден срочно покинуть Москву. Обычно так не делается, да и сам провал того журналиста наводил на определенные мысли. Как он узнал? Об этом потом. Ты провел проверку, как я просил? Да, натербов без разрешения, сел на стол для посетителей. Операция была подготовлена, если не идеально, то почти идеально. Я не нашел серьезных нарушений инструкций или признаков некомпетентности. «Это значит, либо КГБ чертовски повезло, либо у нас где-то крот». Последнее не укладывалось в голове. Каждый ЦРУшник помнил, как они подтрунивали над кузенами, у которых в 50-е и 60-е произошла целая серия серьезных провалов. Венцом, конечно, стала измена Кима Филби. Многие прочили его на пост директора британской разведки. У них же зверствовал параноик по имени Джеймс Джизас Энглтон, который, по мнению заинтересованных лиц, своими проверками причинил управлению больше вреда, чем если бы в нем был крот. В конце концов, у нового директора Уильяма Колби лопнуло терпение, и он уволил Энглтона. И вот теперь сама мысль о кроте причиняла почти физическую боль. «Не хотелось бы». «А почему бы нет? Я послушал, о чем в холле треплются. Здесь не умеет держать язык за зубами». «Откуда Хэтэуэй узнал о барликине? «Мок из бумаг. Он, может, вообще просто слышал эту кличку». «Но задал тебе вопрос». «Да. Я сказал ему, что это название не источника операции». Гейтс разлил приготовленный им чай по стаканам, подвинул один на тирбуфу, США обычно пьют ледяной чай, они же пили горячий, как русские или англичане. Спасибо. А что вообще хотел ХТВ? Тащить нас в дерьмо, я отказался. Гейтс многозначительно поднял глаза на потолок, Тирбов кивнул, допил горячий чай, поморщился. Он был слишком горячим. Спасибо за чай. Вышли, медленно пошли к туалету. В коридорах пока не слушали? Наверное. Это был в Лондоне. По его словам встречался с самой леди М. Это с чего его так принимают? Мы нужны им. У нас слишком много ирландцев, в том числе и в управлении. И все, что ты хочешь сказать? Я бы проверил, кого гаса, это слишком. Ничего не слишком. Агенты молчат, мы ничего не получаем. «Я сам дал приказ свернуться на время, пока не уляжется». «Да? А вот мне кажется, что не уляжется. Так что, Леди дем? Она предложила нанести ответный удар. «В стиле фолклендов? Круче. Совещание стран Варшавского договора». Натирбов присвистнул. «Идея так идея. Распределение рисков, так?» «Да. От нас им нужны деньги кое-какая помощь», — как сказал Газ. Но я ему не верю. Он из тех, кто если влезает в дерьмо, то по уши. — И ты ему сказал? — Конечно, нет. — Они уже дошли до туалета. — А зря. Гейтс не поверил своим ушам. — И ты туда же? — Нет. Ты не понял. Пусть кузены делают свое дело. Пусть ХТО вляпывается как следует. Он специальный помощник директора. Как думаешь, если он вляпается и дерьмо всплывет, как в Иран -Контрас, Кто-то поверит, что он действовал без инициативы директора? Директором ЦРУ в то время был судья Уильям Уэбстер. Человек для ЦРУ совершенно чужой, назначенный в угоду Конгрессу в попытке погасить пламя скандала Иран Контрас и некоторых других. ЦРУшники его не любили. — Не поверит, — подытожил Натербов, — нам же и лучше. Это очередной удар по репутации управления. «Это удар по директору. Он тебя устраивает?» — вопрос повис в воздухе. «Тот и оно. А меня и наш друг Гас не слишком-то впечатляет. У него лучший инструмент — это дубина. И третье. Когда русские почувствуют активность, они начнут активировать свою агентуру здесь. А мы сможем проследить и сделать определенные выводы». То, что не проговаривалось, но повисло невысказанным между двумя опытнейшими разведчиками, если русские по очечайнии ничего не будут знать о планируемой акции в Праге, то им можно будет и намекнуть, исключительно ради того, чтобы прозвонить информационные каналы и понять, откуда утечка.